Джек Лондон. Смог Белью. Вкус мяса. Глава первая. Сначала он был Кристофер Белью в колледже. Он превратился в Криса Белью. Позже в кругах сан франциской Богемы его прозвали Кит-Белью. А в конце концов он стал Смог белью и иначе его уже не называли. История превращения его имени была историей его собственных превращений. Не будь у него любящей матери и железного дяди, и не получи он письма от Джилета Беллами, ничего бы не случилось. Я только что просмотрел номер волны. писал Джилет из Парижа. «Не сомневаюсь, что дело у Охара пойдет. Однако он еще не знает всех тонкостей и ремесла. Следовали советы, как улучшить молодой великосветский еженедельник. Сходи в редакцию и поговори с Охара. Пусть он думает, что это твои собственные соображения. Не поминай меня, а то он сделает меня своим парижским корреспондентом». Мне же это очень невыгодно, потому что я сотрудничаю в больших журналах, где, по крайней мере, деньги платят. Прежде всего, внуши ему, чтобы он выгнал болвана, который дает ему критические заметки о живописи и музыке. Кроме того, в Сан-Франциско всегда была своя литература, а теперь нет никакой. Скажи О'Хара, пусть постарается найти осла, который согласится регулярно поставлять ему для волны серию рассказов, Романтических ярких, полных настоящего Сан-Франциского Колорита, Крис Белью отправился в редакцию волны, чтобы честно выполнить все советы Джилета. Охара выслушал, Охара стал спорить. Охара согласился. Охара выгнал болвана критика. А затем Охара проявил свой характер тот самый, которого так боялся Джилет, сидя в далеком Париже. Когда Охара чего-нибудь хотел, ни один приятель не мог ему отказать. Он был ласково и неотразимо настойчив. Кит Белью, прежде чем успел вырваться из редакции, и стал помощником редактора, дал согласие поставлять несколько столбцов рецензий, пока не найдется кто-нибудь взамен. Связал себя обещанием давать в каждый вечер рассказы по 10 тысяч слов из жизни Сан-Франциско. И все это совершенно бесплатно. «Волна еще не имеет возможности платить», — объяснил О'Хара. И с не меньшей настойчивостью заявил, что во всем Сан-Франциско есть только один человек, который способен написать такую серию рассказов. И этот единственный человек — Кит Белью. «А ведь ослом-то оказался я», — стонал Кит, спускаясь по узкой лестнице. Так начал он работать на О'Хара и на ненасытные столбцы волны. Неделю за неделей просиживал он в редакционном кресле, выпроваживал кредиторов, ссорился с наборщиками и при всем том умудрялся выжимать из себя для каждого номера по 20 тысяч слов. Облегчение не предвиделось. Волна была честолюбива. Чистолюбие заставляло ее выходить с иллюстрациями. Иллюстрации стоили дорого. Денег не хватало ни на уплату Киту Белию, ни на привлечение – новых сотрудников. «Вот что значит быть добрым малым», — проворчал однажды Кит. «Побольше бы таких!» — со слезами на глазах воскликнула Хара, пылко пожимая руку Кита. «Ты мой спаситель, Кит. Только благодаря тебе я не прогорел. Еще немного, милый друг, и все наладится». «Не верю», — уныло проговорил Кит. «Мне ясна моя судьба. Я обречен торчать здесь вечно». Через несколько времени Кит придумал выход. Выбрав удобный момент, он в присутствии Охара потерял сознание и повалился в первое попавшееся кресло. Немного погодя, он тяжело рухнул всем телом на письменный стол и судорожным движением рук опрокинул горшочек с клейстером. «Поздно лег вчера», — осведомился Охара. Кит старательно протер глаза и, прежде чем ответить, долго с недоумением оглядывался по сторонам. «О, нет, не в этом дело. Глаза. Они словно выскакивают из головы». С тех пор Кит каждый день натыкался на стены и опрокидывал редакционную мебель. Но сердце О'Хара не смягчилось. «Вот что, Кит», — сказал он однажды, — «тебе необходимо показаться глазному врачу». «Пойди к Хаздеплу. Шикарный доктор. Платить тебе не придется. Мы напечатаем его объявление. Я с ним сам поговорю». Охара сдержал слово, и Киту волей-неволей пришлось отправиться к врачу. После длительного осмотра врач вынес такой приговор. Совершенно здоровые глаза, исключительное зрение, замечательное. Таких глаз одна пара на миллион людей. — Не говорите этого, — Охара взмолился Кит, — и пропишите мне, пожалуйста, темные очки. Единственным результатом этой проделки было то, что Охара все время выражал Киту свое сочувствие и тотчас же восторженно заговаривал о прекрасном будущем, которое ждет их, когда «Волна» прочно станет на ноги. К счастью, у Кита были средства. Сравнительно скромные, они все-таки давали ему возможность состоять членом нескольких клубов и снимать мастерскую в «Латинском квартале». С тех пор, как он сделался помощником «Редактора Волны», его личные расходы значительно сократились. У него не было времени тратить деньги. Мастерскую он забросил и больше не угощал местную богему своими знаменитыми ужинами, состряпанными на жаровне. И все-таки у него вечно не было наличных денег. Незадачливая волна дочисто опустошала не только его мозг, но и карманы. Иллюстраторы время от времени отказывались иллюстрировать, Наборщики время от времени отказывались набирать, мальчишка рассыльный время от времени требовал расчет. Взглянет в такую минуту Охара на Кита, и Кит заплатит все. Когда пароход «Эксцельсиор», прибывший из Аляски, всполошил всю страну известием о клондайкской золотой лихорадке, Кит осмелился сделать Охара следующее легкомысленное предложение. Послушай, Охара, сказал он. Золотая лихорадка будет расти. Повторятся дни сорок девятого года. Отпусти меня в Клондайк, корреспондентом от волны. Я поеду на свой счет. Охара покачал головой. Мне без тебя не обойтись в редакции, Кит. Серия рассказов еще не закончена. Да, кроме того, я только что беседовал с Джексоном. Завтра он уезжает в Клондайк и согласился еженедельно присылать нам письма и снимки. Без этого я не отпустил бы его. И как удачно, что мы все получим совершенно бесплатно. Вечером Киту удалось вырваться в клуб. Встретив в клубной читальне своего дядю, он снова услыхал о клондайке. — Здравствуй, дядя! — воскликнул Кит, погружаясь в кожаное кресло и вытягивая ноги. — Присаживайся. Кит заказал коктейль, а дядюшка... удовлетворился местным водянистым красным вином, которое было его излюбленным напитком. Он неодобрительно глянул на бокал с коктейлем, потом перевел взгляд на лицо племянника. Кит почувствовал, что ему не миновать на хлобучки. «Я тороплюсь», — поспешил он объяснить, — «мне надо еще успеть в галерею Эллири на выставку Кейта и накатать о ней, по крайней мере, полстолбца». «Что с тобой?» — спросил дядя. — Ты бледен. На тебя лица нет. Кит вздохнул. — Кажется, скоро я буду иметь удовольствие похоронить тебя, — продолжал дядя. Кит уныло покачал головой. — Не хочу беспокоить червей. Предпочитаю крематорий. Джон Белью принадлежал к тому старому закаленному племени, которое в пятидесятых годах переправилось через прерию в повозках, запряженных валами. К суровому закалу, унаследованному им от предков, прибавился закал трудного, тревожного детства, прошедшего в пору освоения новой земли. — Ты живешь не так, как надо, Кристофер. Мне стыдно за тебя. — Мот и кутила, не так ли? — рассмеялся Кит. Дядя пожал плечами. — Не гляди на меня так уничтожающе, дядюшка, — сказал Кит. — Кутежи — вещь неплохая, но, к сожалению, ты ошибаешься. «Я давно перестал кутить, у меня нет времени». «В чем же дело?» «Работа замучила». Джон Беллио расхохотался. «Право?» Он опять рассмеялся. «Человек порождения окружающей среды», — изрек Кит, указывая на дядюшкин стакан. «Смех твой горик и жидок, как вино в твоем стакане». «Работа замучила», — язвительно повторил дядюшка. «Да ты не заработал ни одного цента за всю свою жизнь». Нет, заработал, но не получил. Я зарабатываю 500 долларов в неделю и работаю за четверых. Картины, которых никто никогда не купит. Модные пустячки, безделушки. Плавать умеешь? Когда-то умел. А ездить верхом? Пробовал и это. Джон Белью негодующе фыркнул. — Я счастлив, что твой отец в могиле и не видит тебя во всем твоем бесстыдстве. Твой отец был с ног до головы мужчина, понимаешь? Настоящий мужчина. Он выбил бы из тебя всю твою музыкальную и рисовальную дурь. — Что делать? Таков наш упадочный век, — вздохнул Кит. — Если б был какой-нибудь толк от всех твоих искусств, — сердито продолжал дядя. Но это я еще понимаю, это я еще мог бы стерпеть. Но ты за всю свою жизнь не заработал ни цента и не знаешь настоящего труда мужчины. Гравюры, картины, веера, перечислил Кит. Ты почкун и неудачник. Какие ты картины написал? Несколько мутных акварелей и кошмарных плакатов? И ни разу ничего не выставил, даже здесь, в Сан-Франциско. Одна моя картина висит в зале этого клуба. Мазня. А музыка? Твоя милая, но бестолковая мама тратила сотни на то, чтобы обучить тебя музыке. Но ты и тут осрамился. Ты даже пяти долларов не заработал. Ну хотя бы аккомпанируй кому-нибудь на концерте. Песенки твои, дребедень, которую никто не печатает и никто не поет, кроме бездельников, прикидывающихся богемой. Я выпустил книжку. Помнишь, Томик сонетов. — робко возразил Кит. — Во сколько он тебе обошелся? — Сотни в две долларов, не больше. — А еще у тебя какие заслуги? — Одна моя пьеска ставилась как-то на открытой эстраде. — И что ты получил за нее? — Славу. — А ведь ты когда-то умел плавать и пытался ездить верхом, — гневно воскликнул Джон Беллиу, опуская бокал на стол с совершенно излишней стремительностью. — Скажи, ну куда ты годишься? Денег на твое воспитание не жалели, но даже в университете ты не играл в футбол. — Ты не умеешь грести? — Ты не умеешь? Я занимался фехтованием и боксом немного. — Когда ты тренировался в последний раз? — Да, после университета забросил. Считалось, что я прекрасно рассчитываю расстояние и время, но только продолжай. Меня называли свободным художником. Скажи прямо, лентяем. Да, это примерно то же самое, в деликатной форме. Мой отец, сэр, а ваш дед, старый Исаак Белю одним ударом кулака убил человека, когда ему было шестьдесят лет. Кому было шестьдесят девять? Убитому? Нет, деду твоему никчемный ты бездельник. Ты в шестьдесят девять лет не сможешь убить и комара. Времена переменились, дядюшка. В наше время за убийство сажают в тюрьму. Твой отец проскакал однажды сто восемьдесят пять миль без отдыха и насмерть загнал трех лошадей. Живи он в наши дни, он благополучно храпел бы всю дорогу в купе спального вагона. Дядя чуть было не вышел из себя, но сдержал гнев и спокойно спросил. «Сколько тебе лет?» — Да как будто бы мне, знаю, двадцать семь. — Двадцати двух лет ты окончил колледж. Мазал, бренчал, старочил и болтался без дела пять лет. — Так скажи мне, ради бога, куда ты годишься? В твои годы у меня была одна единственная смена белья. Я постада стада в колузе. «Я был крепок, как камень, и мог спать на голом камне. Я питался вяленой говядиной и медвежьим мясом, зато я гораздо крепче тебя. Ты весишь около 165 фунтов, а я хоть сейчас могу положить тебя на обе лопатки и намять тебе бока». «Для того, чтобы опорожнить стакан коктейля или жидкого чая, не нужно быть силачом», — примирительно пробормотал Кит. «Неужели ты не понимаешь, дядюшка, что времена переменились, и, кроме того, меня неправильно воспитывали. Моя милая бестолковая мама дядю передернула. Судя по твоим рассказам, слишком меня баловало, держала в вате и так далее. А если бы я мальчишкой принимал участие в тех достойных и забавах, за которые ты так ратуешь, я был бы теперь другим человеком. Скажи, почему ты никогда не брал меня с собой? Холы и Руби ездили с тобой и на Сьерра, и в Мексику. Я считал тебя недотрогой и неженкой. Сам виноват, дядюшка. Ты и моя милая мама. Как я мог закалиться? Ведь меня считали недотрогой и неженкой. Что же мне оставалось, кроме гравюр, картинок да вееров? Моя ли вина, что мне никогда не приходилось добывать себе хлеб в поте лица своего?» Старик с нескрываемым негодованием смотрел на племянника. Его легкомыслие и дряблость выводили его из себя. — Я снова собираюсь отправиться в путешествие, достойный мужчина, как ты выразился. Приглашаю тебя. Запоздалое приглашение. — Куда? — Холл и Роберт отправляются в Кламдайк. Я провожу их через перевал и спущусь с ними к озерам. Потом обратно. Макит не дал ему договорить. Он вскочил со стула и схватил дядю за руку. «Спаситель мой!» — воскликнул он. Джон Белью недоверчиво насторожился. Он не ожидал, что его приглашение будет принято. «Ты не шутишь?» — спросил он. «Когда мы отправляемся?» «Это очень трудное путешествие. Ты будешь нам обузой. Нет, я буду все делать. Волна научила меня работать». Каждый должен взять с собой запасов на целый год. Народу будет такое множество, что индейцев-носильщиков не хватит на всех. Холлу и Роберту придется самим тащить свои припасы. Я затем и отправляюсь с ними, чтобы помочь им. Тебе придется тащить на спине столько же, сколько им. Испытай меня. Ты не умеешь носить тяжести. Когда мы отправляемся? Завтра. «Пожалуйста, не воображай, дядюшка, что меня наставила на путь истины твоя проповедь о пользе закалки», — сказал Кит, прощаясь. «Мне необходимо уехать из этого города, от Охара, куда угодно, лишь бы подальше». «Кто такой этот Охара? Японец?» «Нет, он ирландец, рабовладелец и мой лучший друг. Он редактор и издатель, и вообще главная шишка в волне. Он делает там все, что захочет». Вечером Кит настрочил Охара записку. «Уезжаю всего лишь на несколько недель», — писал он. «Найми какого-нибудь чудака, пусть докончит за меня последний рассказ. Прошу прощения, милый друг, но этого требует мое здоровье. Вернусь и налягу на работу с двойным усердием». Глава вторая Через несколько дней Кит Белью высадился на обезумевший берег Даи, заваленный тысячепудовым багажом многих тысяч людей. Груды снаряжения и продовольствия выбрасывались на берег с пароходов и медленно просачивались с берега в Дайскую долину и через Челкут. Путешественникам предстояло 28 миль тащить свои пожитки на себе. Индейцы-носильщики, взвинтившие цены за переноску багажа с 8 центов за фунт до 40, не справлялись с работой. Их не хватало, и всем было ясно, что большинство путешественников не успеет перебраться через перевал до наступления зимы. Самым неприспособленным из новичков был Кит. У него, как и у многих, на поясе висел патронтаж и болтался большой револьвер. Этот револьвер Навязал ему, между прочим, дядюшка, помнивший былые, беззаконные годы. Но Кит романтически воспринимал окружающее. Его пленяла пестрота людского потока, устремившегося за золотом, и он смотрел на все глазами художника. Он ничего не принимал всерьез. Еще на пароходе он заявил, что не собирается относиться к путешествию как к собственным похоронам. Ведь это просто каникулы, заглянуть за перевал, поглазеть по сторонам и домой. Кит оставил своих спутников дожидаться на песчаном берегу выгрузки багажа, а сам пошел слоняться вдоль реки и набрел на старую факторию. Он не щеголял своим револьвером, хотя заметил, что очень многие имеющие револьвер чрезвычайно задирали нос. Дюжий руслый индеец прошел мимо Кита, согнувшись под неимоверно тяжелым тюком. Кит последовал за индейцем, восхищенный его прекрасными икрами и той грациозной легкостью, с которой он двигался, несмотря на тяжелую ношу. Индейец сбросил кладь на весы у дверей фактории, и Кит присоединился к толпе золотоискателей, одобрительно глазевших на силача. Оказалось, что кладь весила 120 фунтов. Эта цифра благоговейно передавалась из уст в уста. Мне не поднять я тяжесть, а уж не снести и подавно, подумал Кит. Несешь на озеро Линдерман, дружище? спросил он. Индеец гордо кивнул головой. И сколько взял за переноску? Пятьдесят долларов. Разговор оборвался. Внимание Кита привлекла девушка, стоявшая на пороге. Она была одета не так, как большинство женщин, прибывших на пароходе. Не короткой юбки. не спортивных брюк. Она была одета так, как обычно одеваются женщины в дороге. Кита поразила полная уместность ее среди окружающего. Она, казалось, была здесь необходима. Молодая, красивая. Яркое очарование ее румяного лица привлекало его, и он так пристально смотрел на нее, что она это почувствовала. Темные с длинными ресницами глаза встретились с его глазами. С его лица она перевела насмешливый взгляд на его громадный револьвер. Потом их глаза снова встретились, и Кит прочел в них презрение и насмешку. Он вздрогнул, как от удара. Девушка повернулась к мужчине, стоявшему рядом с ней, и глазами указала на Кита. Мужчина оглядел его с тем же веселым презрением. Чичако! произнесла девушка. Мужчина, одетый как бродяга в дешевые брюки и рваную шерстяную фуфайку, сухо усмехнулся. И Кит почувствовал себя оплеванным, хотя и не мог бы сказать, почему. «И все же она на редкость красива», — решил Кит, глядя вслед уходящим мужчине и девушке. «Какая грациозная у нее походка!» «Он узнает эту походку и через тысячу лет». «Заметили этого человека с девушкой?» — взволнованно спросил Кита сосед. «Знаете, кто он?» — Кит покачал головой. «Чарли — олень. Мне только что показали его. Ему здорово повезло на клондайке. Старожил. А на Юконе пробыл лет двенадцать. Только что вернулся оттуда». «Что значит чичаку? «Вы, например, чичаку. Я — Чичако», — был ответ». «Быть может, это и так, но все же мне не ясно, что значит слово «чичаку»» — «новичок». Кит возвращался по берегу к своим и все время повторял про себя это обидное слово. Было досадно услышать «новичок» от слабой девушки. Пробираясь между горами тюков и вспоминая индейца с громадным грузом на спине, Кит решил испытать свою силу. Для испытания он выбрал мешок муки весом в сто фунтов. Расставив ноги, он встал над мешком, ухватил его и попытался взвалить на плечо. В первое мгновение он решил, что сто фунтов — это очень большая тяжесть. Но второе. Пришел к заключению, что у него слабая спина. В третье крепко выругался. Это произошло после пяти минут... Бесплодных усилий, когда он оказался распростертом в вознеможении на той самой ноше, которую хотел одолеть Он отер пот со лба и вдруг заметил Джона Беллио, насмешливо глядевшего на него поверх груды мешков «Боже!» — воскликнул этот апостол суровой закалки «Наш могучий род дал слабосильных потомков!» Когда мне было шестнадцать лет, такой тюк казался мне игрушкой. — Ты забываешь, дядюшка, — огрызнулся Кит, — что я не был вскормлен медвежатиной. — И когда мне стукнет шестьдесят, такой тюк по-прежнему останется для меня игрушкой. А ну-ка, покажи. Джон Белью показал. Ему было сорок восемь, но он нагнулся, примерился к мешку, быстрым движением взвалил его на плечи, перевернул — И выпрямился. «Сноровка, милый мальчик, сноровка и крепкая спина!» Кит почтительно приподнял шляпу. «Ты чудо, дядюшка, чудо и чудес! Как ты думаешь, приобрету я когда-нибудь такую сноровку?» Джон Белью пожал плечами. «Ты запросишься домой, чуть мы тронемся в путь!» Но ну нет!» — ответил Кит. «Дома меня ждет О'Хара, словно разъяренный лев».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 «Пятнадцать, потому что последний раз нам не придется возвращаться за поклажей», объяснил Кит свое приятное открытие. «При фунтовых тюках им предстояло бы делать девятнадцать миль ежедневно, туда и назад, а при фунтовых только пятнадцать». «Я не люблю ходить пешком», заявил Кит. «И чем бегать туда и назад девятнадцать раз, предпочитаю носить по сто фунтов сразу».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 А этот первый день, судя по всему, самая легкая часть путешествия. То ли еще будет, когда дойдем до Чилкута, говорили ему его спутники во время стоянок. Там придется карабкаться на четвереньках. Мне до Чилкута не дойти, отвечал Кит. Это не для меня. Задолго до Челкута я упокоюсь в уютной яме, под покровом мха.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 мне двадцать семь и я мужчина много раз повторял себе кит в течение следующих дней он нуждался в этом напоминании к концу недели он научился ежедневно перетаскивать восемьсот фунтов на милю вперед но зато потерял 15 фунтов собственного веса щеки у него ввалились тело и ум утратили гибкость он больше не шел отощился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 и будет понемножку перетаскивать багаж, пока его не нагонит дядюшка с поклажей в четыреста фунтов. Глава пятая Кит вместе с индейцами медленно тащился по дороге. Так как путь предстоял длинный и трудный, кит взвалил на себя всего восемьдесят фунтов. Индейцы едва плелись с тяжелым грузом, но все-таки они шли быстрее, чем привык ходить кит. Но Кит не протестовал. Он теперь считал себя не менее выносливым, чем индейцы. Пройдя четверть мили, он захотел отдохнуть, но индейцы не остановились, и Кит пошел вместе с ними. Пройдя еще четверть мили, он почувствовал, что не в состоянии сделать ни шагу более. Однако он стиснул зубы и зашагал, не отставая от носильщиков. Без передышки была пройдена миля. и Кит с удивлением должен был признать, что он жив, не умер. А потом, как это ни странно, он втянулся, и вторая миля досталась ему, пожалуй, легче, чем первая. Третья миля чуть не убила Кита, но, изнемогая от усталости и боли, он не стал хныкать, а продолжал идти. Как раз в это мгновение, когда он почувствовал, что сейчас потеряет сознание, Индейцы сделали привал. Вместо того, чтобы отдыхать, не снимая груза, как поступали обычно белые путешественники, индейцы освободились от головных и наплечных ремней, свободно разлеглись, закурили и пустились в разговоры. Отдыхали они целых полчаса. После получасового отдыха Кит с удивлением почувствовал себя совершенно свежим И отныне его девизом стало «долгие переходы» и «долгие остановки». Склон Челкута оказался именно таким, каким представлял его себе кит по рассказам. Не раз приходилось ему карабкаться вверх на четвереньках. Но когда он в снежную вьюгу добрался до вершины перевала, тайная гордость наполнила его душу. Он сделал трудный переход наравне с индейцами, не отставая от них и не жалуясь. Соравняться с индейцами стало его новой мечтой. Расплатившись с ними и отпустив их, он остался совершенно один на горном хребте, среди непроницаемой мглы, на тысячу футов выше лесной полосы. Голодный, усталый, промокший до пояса, он готов был в эту минуту отдать весь свой годовой доход за костер и чашку кофе. Однако ему пришлось удовлетвориться несколькими холодными оладьями и закутаться в брезент палатки. Он быстро уснул, но, засыпая, успел злорадно подумать, что Джон Белли сейчас взбирается на Челкут, таща на себе 400 фунтов багажа. У самого Кита на попечении находилось не 400, а 2000 фунтов багажа. Но ему предстояло спускаться с горы, а не подниматься в гору. Утром, измученный и замерзший, кит вылез из-под брезента, съел фунта два сырого бекона, взвалил на плечи сто фунтов багажа и отправился вниз по тропе между скал. Тропа вела через узкий ледник, к озеру Кратер. Какие-то люди шли с грузом через ледник. Целый день кит перетаскивал свой багаж к верхнему краю ледника. И так как расстояние было невелико, он навьючивал на себя каждый раз... по полтораста фунтов. Такая неожиданная выносливость радостно поразила его. У встречного индейца он приобрел за два доллара три морских сухаря. Этими сухарями и сырым беконом он закусывал несколько раз в день. Грязный, продрогший, в мокрой от пота одежде он и следующую ночь провел под холстиной палатки. Рано утром он разослал брезент на льду, свалил на него три четверти тонны багажа и поволок за собой. Там, где ледниковая тропа круто спускалась под уклон, самодельные сани ускорили бег. Брезент с поклажей наскочил на кита, ударил его сзади по ногам, и кит очутился верхом на своей поклаже. Брезент помчался вниз вместе с китом. Сотни тяжело нагруженных носильщиков, шагавших по льду, останавливались и провожали кита удивленными взглядами. Кит неистово орал «Берегись!» и все поспешно отскакивали в сторону. Внизу, у самого края ледника, прилепилась ко льду маленькая палатка. Она так быстро вырастала в его глазах, что киту казалось, будто она бежит ему навстречу. Брезент съехал с дороги, которая круто сворачивала влево, и помчался по свежему снегу, окутанный облаком морозной пыли. Мягкий снег затормозил бешеную скорость брезента. Кит снова увидел палатку в ту самую секунду, когда из всей силы налетел на нее. Его корабль вывернул из земли деревянные колья палатки, распахнул лицевые полотнища и ворвался внутрь. Кит барахтался на брезенте среди развороченных ящиков и мешков. Палатка качалась, как пьяная, и в морозном тумане Кит оказался лицом к лицу с испуганной девушкой, кутавшейся в одеяло, с той самой девушкой, которая назвала его в дае Чичако. «Хорош смог, а?» — весело крикнул Кит. Девушка неодобрительно смотрела на него. «Вот вам и ковер-самолет!» — продолжал Кит. «Уберете вы когда-нибудь у меня с ног этот ваш мешок?» — сердито спросила девушка. Кит привстал. — Это не мешок, а мой локоть, простите. Ничуть не смущенной такой поправкой, она была по-прежнему вызывающе холодна. — Еще спасибо, что вы не опрокинули печку, — проговорила она. Кит посмотрел туда, куда глядела девушка, и увидел печку из листового железа и кофейник на ней. За кофейником присматривала молодая индианка. — Кит понюхал воздух и снова взглянул на девушку. «Я Чичако», — сказал он. По выражению скуки на ее лице он понял, что она сама это знает. Но Кит не смутился. «Свое огнестрельное оружие я бросил по дороге», — сказал он. Тогда она узнала его, и глаза ее блеснули. «Не думала я, что вы доберетесь так далеко», — сообщила она ему. Кит снова жадно потянул в себя воздух. «Я слышу запах кофе». Он решил идти напролом. «Вот вам мой мизинец. Отрежьте его. Я на все готов. Я буду вашим рабом целый год. И один день, или сколько угодно лет и дней. Только налейте мне чашечку из вашего кофейника». За чашкой кофе он назвал себя. И она сказала ему свое имя. Джой Гастл. Кроме того, Кит узнал, что она... Здешняя старожилка. Она родилась в фактории на большом невольничьем озере. Ребенком она с отцом перешла с скалистые скалы и спустилась к Юкону. Теперь она снова путешествует вместе с отцом. Но его неожиданно задержали все эти дела. Он оказался в числе пассажиров злосчастного певца, потерпевшего крушение, и сейчас находится в заливе Пьюджет, куда его доставил подобравший пассажиров пароход. Так как девушка не вылезала из-под одеял, Кит не стал затягивать разговора и, героически отказавшись от второй чашки кофе, освободил палатку от себя и своего багажа. Он уносил с собой много разнообразных впечатлений. У нее очаровательные глаза и очаровательное имя. Ей не больше двадцати-двадцати двух лет, отец ее, вероятно, француз. У нее твердая воля и пылкий характер. и воспитание она получила где угодно, но только не в здешних местах. Глава шестая По обледенелым скалам высоко над полосой леса шла тропа, огибая озеро-кратер, и выводила к скалистому ущелью, откуда открывался прямой путь к счастливому лагерю и первым кривым карликовым елям. Тащить на себе груз по этой круговой дороге значило потерять много времени и окончательно выбиться из сил. На озере стояла парусная лодка, перевозившая грузы. В какие-нибудь два часа лодка могла бы доставить Кита и его поклажу на другой берег. Но Кит уже истратил все деньги, а перевозчик запросил по 400 долларов за тонну. — Твоя лачонка, друг мой, — сказал Кит перевозчику, — золотое дно. Но я могу показать тебе и другое золотое дно. — Покажи, — был ответ. «Покажу, если ты перевезешь мой багаж на другой берег. Прекрасная идея, еще не запатентованная, и ты сможешь открыть предприятие сразу. Чуть я объясню тебе, в чем дело. Согласен?» Перевозчик объявил, что согласен. И Кит решил, что можно довериться его обещанию. «Отлично. Видишь ты тот ледник. Возьми кирку и за день пробей в нем желоб сверху донизу. Понял? Получится Челкут-озеро-кратер». «Акционерная компания перевозок кувырком. Ты можешь спускать ежедневно не меньше ста тонн, и работы никакой. Знай, клади деньги в карман. По 50 центов с тонны каждый заплатит». Через два часа кит находился уже на другом берегу озера, выиграв целых три дня. Когда Джон Белью нагнал его, он был уже очень недалеко от глубокого озера, другой вулканической впадины, наполненной ледниковой водой. Глава седьмая Последний переход от Долгого озера до Линдермана считается три мили. Здесь тропа, если только это можно назвать тропой, взбирается на вершину тысячефутового хребта, сползает, извиваясь вниз по скользким скалам и пересекает широкое болото. Джон Белью остолбенел от удивления, увидев, как Кит взвалил себе на спину сотню фунтов, а сверху на эту сотню положил...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 «Кристофер, фермой мальчик, я верю, что ты можешь вложить меня на обе лопатки и намять мне бока. Больше того, я уверен, что ты можешь совершить этот подвиг, даже имея сто фунтов на плечах. Ты хорошо поработал, мальчик, и добился почти невероятных успехов». Во время последнего перехода Кит за один день проделал четыре конца взад и вперед.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 Однажды, прокладывая такую новую тропу, кит на практике разрешил вопрос о 50-фунтовой надбавке. Зыбкая топкая поверхность колыхалась под ним. Он оступился и шлепнулся в воду ничком. 50 фунтов придавили его, не сломав ему шеи. С оставшейся сотней за плечами киту удалось подняться на четвереньки. Но встать он не мог.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 «Если вы расстегнете мне ремни, я встану!» Сто фунтов звонко шлепнулись в грязь, и Кит медленно поднялся на ноги. «Ну и положение!» — смеялась мисс Гастелл, увидев облепленное грязью лицо Кита. «Пустяки!» — весело воскликнул Кит. «Это просто одно из моих любимых гимнастических упражнений. Советую и вам попробовать. Замечательно развивает грудную клетку,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 Он отправляется в Доусон в обществе двух джентльменов и еще одного слуги. Отправляется в качестве повара, лодочника и чего угодно. А у Хара со своей волной может убираться к дьяволу. До свидания. Пораженный Джон Белью слабо пробормотал. Ничего не понимаю. Говорят, в бассейне Юкона немало медведей, объяснил Кит.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 которые клокотали на порогах, не двигаясь с места. Ящичное ущелье пользовалось дурной славой. Здесь смерть собирала богатую дань с проезжающих золотоискателей. Высадившись на крутом берегу, где уже находилось штук двадцать нерешительно выжидающих лодок, Кит и его спутники отправились посмотреть на пороги. Они подползли к карнизу,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 Лодка закружилась в водовороте. Трижды пронеслась она по кругу, каждый раз так близко от скал, на которых стояли киты малыш, что они могли бы прыгнуть в нее. Рулевой, человек с недавно отпущенной рыжей бородой, махнул им рукою. Единственный путь из водоворота лежал через гриву. Вероятно, у рулевого закружилась голова, и потому, когда лодку внезапно снова бросило в быстрое течение гривы,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 спутники причалили к отлогому берегу, и пока хозяева в изнеможении лежали в лодке, кит и малыш раскинули палатки, развели костер и принялись стряпать. «Что значит поросячий слюнтяй, малыш?» — осведомился кит. «Черт его знает, не знаю», — ответил малыш. «Но так или иначе, это название отлично подходит к нему». Вечером ветер пошел на убыль, стало ясно и холодно. Кофе...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 давая ему знать, что мороз не обошел и его. Когда немного рассвело, они огляделись. Всюду, куда хватал взгляд, расстилась ледяная равнина. Озеро замерзло. Вдали, в какой-нибудь сотне шагов от них, виднелся северный берег. Малыш уверял, что там устье реки и что он видит воду. Работать были в состоянии только какие-то малыш.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 На берегу в Доусоне собрались любопытные, поглазеть на ледостав. И из темноты к ним долетела боевая песня малыша. Как аргонавты в старину, родной покинув дом, плывем тум-тум-тум-тум-тум-тум за золотым руном. Глава седьмая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 Бери одеяло и отправляйся в олене рог. Жди меня там. Я соберу свои пожитки, получу с наших хозяев, что следует, а потом они с меня получат, что следует. Моряк, я не важный, но теперь, когда мы на твердой земле, я от тебя не отстану. Через полчаса малыш появился в салоне Оленя рок, где его ждал кит. Руки его и одна щека были в крови.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 Джек Лондон. Смог Белью за золотом на ручей индианки. Глава первая. Два месяца спустя Смог Белью и малыш вернулись с охоты на лосей в Доусон. и остановились в оленьем роге. Охота была успешно закончена. Мясо перевезено в город и продано по два с половиной доллара за фунт. Таким образом, у них оказалось на руках три тысячи долларов с золотым песком и хорошая упряжка собак. Им повезло. Несмотря на то, что толпы золотоискателей загнали дичь за сто миль от Доусона в горы, Киту и малышу, не пройдя и пятидесяти миль, удалось в узком ущелье затравить четырех лосей. Откуда взялись эти лоси, так и осталось загадкой, так как в тот же день, незадолго до встречи с лосями, четыре из голодавшихся индейских семейства жаловались охотникам, что они не встретили никакой дичи на протяжении трехдневного пути. Часть своей добычи охотники отдали в обмен на упряжку издыхающих с голоду собак. После недельной хорошей кормежки смог и Малыш запрягли собак и перевезли мясо на изголодавшийся рынок Доусона. Теперь перед охотниками стояла задача превратить золотой песок в еду. Мука и бобы стоили полтора доллара фунт. Но самое трудное было найти человека, готового продать их. Доусон задыхался в тисках голода. Сотни людей с полными карманами, но пустыми желудками, принуждены были покинуть город. Многие уплыли вниз по реке еще до ледостава. Другие, захватив последние свои запасы, отправились пешком по льду в Дайю за шестьсот миль от Доусона. Смок встретился с малышом в жарко натопленном салоне. Малыш сиял. «Жизнь никуда не годится без виски и сахара», — изрек малыш вместо приветствия, срывая с индивелых усов кусочки льда и бросая их на пол. «Я только что раздобыл восемнадцать фунтов сахара. Чудак спросил всего только по три доллара за фунт. Ну, а у тебя как дела?» «Я тоже не терял времени даром», — гордо ответил смог. «Я закупил пятьдесят фунтов муки». и приезжий с Адамова ручья обещал мне доставить еще пятьдесят фунтов завтра. «Отлично! Мы великолепно проживем до вскрытия реки!» «Послушай, смог, какие у нас чудесные собаки!» «Скупщик предлагал мне по двести за морду. Хотел купить пятерых, но я ответил, что он напрасно старается. Собачки у нас хоть куда!» Мясо пошло им впрок, хотя не очень-то весело с собакам провизию по два с половиной доллара фунт. — Давай выпьем. — Нужно спрыснуть мою добычу. — Восемнадцать фунтов сахара. Через несколько минут, отвешивая золотой песок за выпитой виски, малыш хлопнул себя по лбу. — Совсем из головы вон, ведь я сговорился встретиться в Тивали с одним молодцом. Он продает порченую грудинку по полтора доллара за фунт. Я возьму несколько фунтов для наших собачек, и мы сэкономим на их харчах доллар в день. Прощай!» Только что ушел малыш, как в двойных дверях появился закутанный в меха человек. Увидев смока, он радостно заулыбался. И смок узнал мистера Брека, того самого, чью лодку он переправил через ящичное ущелье и пороги белой лошади. — Я узнал, что вы в городе, — торопливо заговорил брак пожимая руку Смока. — И вот уже полчаса разыскиваю вас. Пойдемте отсюда, мне надо поговорить с вами наедине. Смок бросил печальный взгляд на гудящую, раскаленную до красна печку. — А здесь нельзя? — Нет, дело важное. Идемте во двор. Выходя из салона, Смок снял рукавицу, чиркнул спичкой и осветил термометр, висевший снаружи у двери. Мороз обжег ему руку, и он поспешно натянул рукавицу. В небе дугой раскинулось северное сияние. Над Доусоном стоял заунывный вой многих тысяч псов. — Сколько? — спросил Брек. Шестьдесят ниже нуля. Кит плюнул для пробы, и плевок замерз в воздухе, не долетев до земли. «Термометр трудится вовсю, падает и падает. Час назад было всего 52 градуса. Я не хотел бы теперь очутиться в дороге». «А я затем и пришел, чтобы позвать вас в дорогу», — прошептал Брэк, пугливо озираясь вокруг. «Вы знаете ручей Индианки? Он впадает в Юкон на том берегу, в тридцати милях отсюда». «Там нет ничего», — возразил Смог. «Эту речушку исследовали уже много лет назад». Другие богатые реки тоже были исследованы, и, однако, слушайте, это богатейшее место, и золото лежит не глубоко, от восьми до двадцати футов глубины, рыть недолго. Там не будет ни одного участка, который дал бы меньше полумиллиона. Это величайшая тайна. Я узнал об этом от моих ближайших друзей, и тогда же сказал жене, что перед уходом непременно разыщу вас. Прощайте». Инструменты мои зарыты в песке на берегу. Я обещал друзьям не выезжать, пока не уснет весь город. Сами знаете, все пойдет к чертям, если хоть кто-нибудь выследит, куда мы едем. Берите своего товарища и айда. Не забудьте. Ручей Индианки. Третий после шведского ручья. Глава вторая. Войдя в хижину на окраине Доусона, смог услышал знакомый храп. — Спать, спать, ложись спать! — пробурчал малыш, когда Смог взял его за плечо. — Я не в ночной смене! — забормотал он, когда Смог стал настойчивее. — Расскажи о своих заботах буфетчику. — Натягивай штаны, — сказал Смог. — Нам нужно сделать две заявки. Малыш уселся на постели, собираясь разразиться проклятиями, но Смог закрыл ему рот рукой. — Прошептал смог. Тут дело не маленькое. Не разбуди соседей, весь город спит. Знаю я твои секреты, сказал малыш. Никто никому ничего не рассказывает, а потом все встречаются на дороге. Где же твое сокровище? Ручей индианки, продолжал шептать смог. Дело верное. Эти сведения у меня от Брека. Золото лежит не глубоко, чуть не под самым мхом. «Вставай! Мы пойдем налегке!» Малыш закрыл глаза и снова погрузился в сон. Смок сдернул с него одеяло. «Не хочешь — не надо. Я иду один», — сказал он. Малыш начал одеваться. «Собак возьмем с собой?» — спросил он. «Нет. Вряд ли там есть дорога, и мы скорее доберемся без собак». «Тогда я задам им корму, чтобы они не подохли до нашего возвращения». «Не забудь захватить березовой коры и свечу!» Малыш открыл дверь и, обожженный морозом, поспешил опустить наушники и надеть рукавицы. Через пять минут он вернулся, потирая нос. «Смог. Право же, я против этого похода. Воздух холоднее, чем были крюки в аду за тысячу лет до того, как черти развели огонь. Кроме того, сегодня пятница и тринадцатое. Верно тебе говорю». «Не будет нам удачи!» Захватив небольшие походные сумки, они закрыли за собой дверь и стали спускаться с холма. Северное сияние погасло, и им пришлось идти в темноте при неверном свете мигающих звезд. На повороте тропинки малыш оступился, провалился по колено в сугроб и стал проклинать тот день, месяц и год, когда он родился на свет. «Неужели ты не можешь помолчать?» — сердитым шепотом проговорил смог. «Оставь календарь в покое. Ты разбудишь весь город». Хо, Видишь свет в этом окне? И там повыше. Слышишь, как хлопнула дверь?» «Разумеется, Доусон спит. Огни — это безутешные родственники плачут над своими покойниками. Нет-нет, никто не собирается в поход». Когда они сошли с горы и были уже в самом городе, огни мелькали во всех окнах. Всюду хлопали двери, и раздавался скрип многих мокасин по утоптанному снегу. Малыш снова нарушил молчание. «Черт возьми! Сколько тут похорон разом!» На тропинке стоял человек и повторял громким встревоженным голосом. «Ох, Чарли, шевелись! Скорее!» Заметил тюк у него за спиною. Наверное, кладбище не близко, если факельщикам приходится брать с собою одеяло. Когда смог и малыш вышли на главную улицу города, за ними уже шли вереницей человек сто. И пока они при обманчивом свете звезд с трудом разыскивали узенькую тропинку, ведущую к реке, сзади собиралось все больше и больше народа. Малыш поскользнулся и с высоты 30 футов скатился в мягкий снег. Смог покатился туда же и упал на малыша, который барахтался в снегу, пытаясь встать на ноги. «Я нашел первый», — пробурчал малыш, снимая рукавицы и вытряхивая из них снег. Через минуту им пришлось бежать от лавины тел, сыпавшихся на них сверху. Во время ледостава здесь образовался затор, И нагроможденные друг на дружку льдины были теперь коварно прикрыты льдом. Смог, уставший падать и ушибаться, вытащил свечу и зажег ее. Люди, шедшие сзади, приветствовали неожиданный свет с шумными возгласами одобрения. В морозном безветренном воздухе свеча горела ярко, и смог пошел быстрее. «Все они спешат за золотом?» — сказал малыш. «Или, может, это просто лунатики?» «Во всяком случае, мы во главе процессии», — сказал смог. «Неизвестно. Видишь огней? Что же это, по-твоему, светлячки? Погляди! Уверяю тебя, впереди нас целая вереница таких процессий». Весь путь по Таросам до западного берега Юкона был усеян огоньками, а позади, на высоком берегу, с которого они только что спустились, огней было еще больше. «Нет, смог. «Это не поход за золотом, это исход евреев из Египта. Впереди должно быть не меньше тысячи человек и сзади не меньше десяти тысяч. Слушайся старших смог. Я пропишу тебе правильное лекарство. Чует мое сердце, ничего хорошего из этого не выйдет. Идем домой и ляжем. Побереги легкие, если не хочешь отстать», — оборвал его смог. Ноги у меня, правда, короткие, но они сгибаются сами собою, и потому мускулы мои не знают усталости. Бьюсь об заклад, что я перегоню любого из здешних скороходов. Смог знал, что малыш не хвастает. Он давно убедился в том, что его друг — великолепный ходок. «Я нарочно иду медленно, чтобы ты, бедненький, не отставал от меня», — поддразнивал Смог. — Вот потому-то я и наступаю тебе на пятки. Если не можешь идти быстрее, пусти меня вперед. Смок пошел быстрее и скоро нагнал ближайшую кучку золотоискателей. — Вперед, вперед, Смок! — торопил малыш. — Обгони этих непогребенных покойников! Тут тебе не похороны! Живо! Чтобы в ушах свистело! В этой группе Смок насчитал восьмерых мужчин и женщин. Вскоре здесь же, среди торосов, Они обогнали и вторую группу, человек двадцать. В нескольких футах от западного берега тропа сворачивала к югу. Торосы сменились гладким льдом, но этот лед был покрыт слоем снега в несколько футов толщины. Санная колея не шире двух футов узкой лентой извивалась впереди. Стоило шагнуть в сторону, и провалишься в глубокий снег. Золотоискатели, которых они обгоняли, неохотно пропускали их вперед. и смоку с малышом часто приходилось сворачивать в сугроб и вязнуть в глубоком снегу. Малыш был угрюм и неукротимо зол. Когда люди, которых он толкал, ругали его, он не оставался у них в долгу. «Куда ты так торопишься?» — сердито спросил один. «А ты куда?» — ответил малыш. «Вчера с Индейской реки двинулась куча народу. Все они доберутся до места раньше тебя, и тебе ничего не останется». «Если так, тебе тем более незачем торопиться». «Кому? Мне? Да ведь я не за золотом. Я чиновник. Иду по служебному делу. Бегу на ручей индианки, чтобы произвести там перепись». «Эй, ты, малютка, куда спешишь?» — окликнул малыша другой. «Неужели ты вправду надеешься сделать заявку?» «Я?» — ответил малыш. Да я тот самый и есть, который открыл золотую жилу на ручье Индианки. Теперь иду приглядеть, чтобы никто из проклятых Чичако не отнял у меня моего участка». В среднем золотоискатели по ровной дороге проходили три с половиной мили в час. Смог и малыш — четыре с половиной. Иногда они делали короткие перебежки и тогда двигались еще быстрее. «Я решил оставить тебя без ног», — сказал Смог. «Ну, это ты врешь!» — отозвался малыш. «Я и без ног могу так зашагать, что у твоих мокасин через час отлетят подметки. Хотя куда нам торопиться, право, не знаю. Я вот иду и прикидываю в уме. Каждая заявка на ручье — пятьсот футов. Допустим, что на каждую милю будет по двести заявок. Впереди шагает не меньше тысячи человек, а весь ручей — не длиннее ста миль». Вот и считай, сколько народа останется с носом. В том числе и мы с тобой. Прежде чем ответить малышу, смог неожиданно пошел быстрее и сразу же опередил своего спутника шагов на десять. «Если бы ты помалкивал да прибавил бы шагу, мы живо обогнали бы кое-кого из этой тысячи идущих впереди», — сказал смог. «Кто? Я? Пусти меня вперед, и я тебе покажу, что значит «ходить по-настоящему». Смок рассмеялся и снова перегнал малыша. Теперь эта погоня за золотом представилась ему в новом свете. Ему припомнились известные слова одного безумного философа о переоценке ценностей. И в самом деле, в эту минуту ему гораздо важнее было перегнать малыша, чем найти целое состояние. Он пришел к заключению, что в игре самое важное — игра, а не выигрыш. Все силы его души, его ума, его мускулов были направлены только на то, чтобы победить этого человека, который за всю свою жизнь не прочел ни одной книги и не мог бы отличить визга шарманки от оперной арии. «Погоди, малыш, я тебя доконаю. С тех пор, как я ступил на берег в Дайе, каждая клеточка моего тела переродилась. Мясо у меня желистое, как клубок струн, и горькое, как яд гремучей змеи». Несколько месяцев назад я бы многое отдал, чтобы выдумать такую великолепную фразу, но не мог. А теперь она пришла сама собой, потому что я ее выстрадал. И когда я ее выстрадал, мне незачем было ее писать. Я теперь настоящий мужчина, и могу дать хорошую трепку всякому, кто заденет меня. Так и быть, пропускаю тебя вперед на полчаса. Сделай, что можешь. А потом вперед пойду я. и покажу тебе, как надо ходить. — Ну, теперь держись, — добродушно посмеивался малыш. — Прочь с дороги ты, молокосос, и поучись у старших. Каждые полчаса они сменяли друг друга, устанавливая по очереди рекорд быстроты. Разговаривали они мало. Им было тепло, потому что они шли быстро, но дыхание застывало у них на губах. Они почти беспрерывно терли рукавицами нос и щеки. Достаточно было не растирать лицо одну минуту, как щеки и нос начинали неметь, и требовался новый энергичный массаж, чтобы ощутить обжигающее покалывание вернувшегося кровообращения. Часто им казалось, что они уже обогнали всех, но впереди неизменно обнаруживались путники, вышедшие из города раньше. Некоторые пытались не отставать от смока и малыша, но это никому не удавалось. И, пройдя милю или две, обескураженные соперники постепенно терялись во тьме позади. «Мы всю зиму в дороге», — объяснял малыш, — «а они раскисли, сидя возле печки, и туда же хотят состязаться с нами. Другое дело, если бы они были настоящие старатели. Настоящий старатель умеет ходить». Смог зажег спичку и посмотрел на часы. Больше он не повторял этого. Мороз с такой злостью накинулся на его пальцы, что прошло полчаса, прежде чем они согрелись. — Четыре часа, — сказал он, надевая рукавицы. — Мы обогнали уже триста человек. — Триста тридцать восемь, — поправил малыш. Я считал. — Эй, вы там, уступите дорогу. Дайте возможность идти тому, кто умеет ходить. Это относилось к выбившемуся из сил человеку, который еле плелся впереди, загораживая дорогу. Этот, да еще такой же, были единственными неудачниками, которые попались им на пути, потому что смог и малыш двигались почти впереди всех. Об ужасах этой ночи они узнали только впоследствии, обессиленные люди садились в снег, чтобы отдохнуть немного, и больше уже не вставали. На смерть замерзли только семеро. Насколько ампутаций ног, рук, пальцев было произведено в доусонских больницах на следующий день. Ночь великого похода на ручей Индианки была самая холодная за всю эту зиму. На рассвете спиртовые термометры Доусона показывали 75 градусов ниже нуля. Участники того похода были большей частью новички, и не имели представления о том, что такое мороз. Через несколько шагов наши путники обогнали еще одного ходака, выбывшего из строя. Северное сияние, яркое как прожектор, охватило полнеба от горизонта до зенита. Он сидел у дороги на глыбе льда. — Вперед, сестрица! — весело крикнул ему малыш. — Шевелись, а не то замерзнешь! Человек ничего не ответил. Путники остановились, чтобы выяснить, от отчего он молчит. «Твердый, как кочерга!» — объявил малыш. «Толкни его, и он переломится пополам!» «Дышит ли он?» — Смок снял рукавицу и сквозь мех и фуфайку попытался нащупать сердце. Малыш открыл одно ухо и приложил его к оледенелым губам человека. «Не дышит!» — сказал он. «Сердце не бьется!» — сказал Смок. Смог натянул рукавицу и долго хлопал рука об руку, прежде чем решился снова снять рукавицу и зажечь спичку. На льдине сидел мертвый старик. При беглом свете спички они разглядели длинную седую бороду, превратившуюся в ледяную сосульку, щеки, побелевшие от холода, закрытые глаза, слипшиеся, опущенные снегом ресницы. Спичка догорела. — Идем, — сказал малыш, потирая ухо. Покойнику ничем не поможешь. А я отморозил ухо. Теперь слезет кожа, и оно будет ныть целую неделю. Несколько минут спустя, когда пылающая лента на горизонте неожиданно брызнувшим светом озарила все небо, они увидели на льду далеко впереди две быстро шагающие фигуры. Кроме них, кругом не было ни одной живой души. — Те двое впереди нас, — сказал малыш, когда снова спустилась тьма. «Идем скорее, перегоним их». Но прошло полчаса, а Смок и Малыш все еще не нагнали двоих впереди. Малыш уже не шел, а бежал. «Догнать мы их догоним, но перегнать все равно не удастся», задыхаясь, проговорил Малыш. «Ну и шагают. Это тебе не Чичако. Готов поклясться, это здешние старожилы». Они нагнали быстроногих ходаков, когда впереди был смог. И смог с удовольствием пристроился к ним сзади. У него вдруг явилась уверенность, что та из закутанных фигур, которая ближе к нему, — женщина. Откуда взялась эта уверенность, он не знал. Женщина была вся закутана в меха, и все-таки что-то знакомое почудилось Смоку. Когда снова вспыхнуло северное сияние, смог успел разглядеть маленькие ножки в мокасинах. И узнал походку, которую, раз увидав, невозможно забыть. — Здорово шагает! — хрипло произнес малыш. — Пари держу, что она индианка! — Здравствуйте, мисс Гастелл! — сказал смог. Здравствуйте! — ответила она, повернув голову и бросив на него быстрый взгляд. — Темно! Я ничего не вижу! Кто вы? Смог! В морозном воздухе раздался смех. и смог почувствовал, что ни разу в жизни не слышал такого очаровательного смеха. «Ну как, женились? Воспитываете детей, как тогда обещали?» И прежде чем он успел ответить, она продолжала. «Много ли чичаков притутся за вами?» «Несколько тысяч. Мы перегнали больше трехсот, и они не теряют времени». «Старая история», — горько вздохнула девушка. Пришлые люди занимают самые богатые русла. А которые так мужественно, с таким страданием создали эту страну, остаются ни с чем. Ведь они нашли золото на индианке и дали знать старожилам морского льва. Как об этом пронюхали все, неизвестно. Морской лев на 10 миль дальше Доусона, и когда старожилы придут на ручей индианки, весь он будет занят доусонскими чичаку. Это несправедливо. — Возмутительно. — Да, это скверно, — согласился смог. Но право же с этим ничего не поделаешь. Кто первый пришел, тот и нашел. — А я все-таки хотела бы что-нибудь предпринять, — с жаром воскликнула она. — Я буду рада, если все они замерзнут в дороге или что-нибудь ужасное случится с ними. Только бы старожилы морского льва пришли раньше. — Однако вы не очень любите нас, — рассмеялся смог. «Ах, нет, совсем не это», — торопливо сказала она. «Но я знаю всех в морском льве, каждого человека, и какие это люди, сколько голодали они в этом краю и как геройски работали. Вместе с ними мне пришлось пережить тяжелые времена на Кои-Куке, когда я была совсем маленькой девочкой. Мы вместе голодали на Березовом ручье и на сороковой миле. Это герои, которые заслужили награду, а тысячи желторотых новичков — обгоняют их и оставляют ни с чем. Ну, я умолкаю и прошу вас не сердиться на меня. Нужно беречь дыхание, а то вы и ваши обгоните меня и отца». В течение часа Джо и Смок не сказали друг другу ни слова, но он видел, что девушка изредка перешептывается с отцом. «Я узнал его», — сказал малыш Смоку. «Это Льюис Гастелл из настоящих. а девушка его дочь. Он пришел сюда в незапамятные времена и привез с собой девочку, грудного ребенка. Это он вместе с Битлсом пустил первый пароход по кою-куку. Нам не зачем обгонять их, сказал смог. Нас только четверо. Малыш согласился с ним, и они еще час шагали в полном молчании. В семь часов утра при последней вспышке северного сияния они увидели широкий проход между гор. «Ручей Индианки!» — воскликнул Джой. «Чудеса!» — воскликнул малыш. «А по моим расчетам выходило, что мы придем сюда только через полчаса. Ну и быстро же мы бежали!» Здесь дорога, ведущая по икону Гдая, поворачивала в обход таросов к восточному берегу. Им пришлось сойти с хорошо накатанной дороги и шагать между льдин по едва заметной тропинке, бегущей вдоль западного берега. «Льюис Гастелл!» шедший впереди, вдруг поскользнулся в темноте на неровном льду и сел, схватившись обеими руками за лодыжку. Он с трудом поднялся на ноги и, прихрамывая, медленно заковырял. Через несколько минут он остановился. — Не могу идти дальше, — сказал он дочери. Я растянул себе сухожилие. — Иди одна и сделай заявку на нас обоих. — Не можем ли мы вам помочь? — спросил смог. Льюис Гастелл покачал головой. «Ей нетрудно застолбить два участка, а я поднимусь на берег, разведу костер и перевяжу себе ногу. Обо мне не беспокойтесь, иди, Джой. Застолби участок выше находки, выше почва богаче. Возьмите хоть бересты, — сказал Смог, разделив свой запас на две равные части. Мы позаботимся о вашей дочери». Льюис Гастелл — хрипло рассмеялся. — Благодарю вас, — сказал он. — Она и сама о себе позаботится. Лучше вы идите за нею. Она вам покажет дорогу. — Вы позволите мне идти впереди? — спросила она Смока. — Я знаю этот край лучше, чем вы. — Ведите нас, — галантно сказал Смок. — Я с вами согласен. Возмутительно, что мы Чичаку обгоняем жителей морского льва. А нет ли здесь какой-нибудь другой дороги, чтобы от них избавиться? Если мы пойдем другой дорогой, они все равно, как стадо, побегут за нами. Пройдя четверть мили, она вдруг резко повернула к западу и смог заметил, что они теперь идут по девственному снегу. Однако ни он, ни малыш не обратили внимания на то, что едва заметная тропинка, по которой они шли, по-прежнему ведет на юг. Если бы они видели, что сделал Льюис Гастел, оставшись один, вся история Клондайка приняла бы, пожалуй, другой оборот. Старик, нисколько не хромая, побежал за ними, низко наклонив голову, как собака, бегущая по следу. Он старательно утоптал и расширил поворот в том месте, где они свернули на запад, а сам зашагал вперед по старой дороге, ведущей к югу. Тропинка вела вверх по ручью, но она была так малозаметна, что несколько раз они сбивались с пути. Через четверть часа Джой почему-то выразила желание идти сзади и пропустила обоих мужчин вперед поочередно прокладывать путь по снегу. Они двигались теперь так медленно, что золотоискатели, шедшие по их следам, стали догонять их. К девяти часам, когда стало светать, за ними тянулся огромный хвост. Темные глаза Джой засверкали. Сколько времени мы идем по этому ручью? – спросила она. Два часа, – ответил Смок. Да два часа на обратную дорогу и того четыре, – сказала она и засмеялась. Старожилы морского льва спасены. Смутное подозрение пронеслось в голове Смока. Он остановился и посмотрел на девушку. Я не понимаю, – сказал он. Что ж, я вам объясню. Это норвежский ручей. ручей индианки, следующий к югу. Смог на мгновение онемел. — И вы это сделали намеренно? — спросил малыш. — Да, намеренно, для того, чтобы старожилы выиграли время. Она засмеялась. Смог взглянул на малыша, и они оба захохотали. — Если бы женщины не были такой редкостью в этой стране, — сказал малыш, — Я перекинул бы вас через колено и высек. Значит, ваш отец не растянул себе жилу, а просто подождал, пока мы скроемся из виду, и пошел дальше. Она кивнула. И вы заманили нас на ложный путь. Она снова кивнула. И смог весело захохотал. Это был смех человека, открыто признававшего себя побежденным. «Почему вы на меня не сердитесь?» — обиженно спросила она. «Или... не побьете меня?» «Надо возвращаться», — сказал малыш. «У меня ноги мерзнут, когда мы стоим». Смог покачал головой. «Значит, мы даром потеряли четыре часа. Я предлагаю идти вперед. Мы прошли вверх по этому норвежскому ручью миль восемь». И когда посмотришь назад, видно, что мы довольно круто повернули к югу. «Если мы пойдем прямо и перемахнем через водораздел, мы выйдем на ручей Индианки где-нибудь повыше находки». Он посмотрел на Джой. «Не пойдете ли и вы? Я обещал вашему отцу смотреть за вами». «Я?» — она колебалась. «Я пойду с вами, если вы ничего не имеете против». Она смотрела ему прямо в глаза... и больше уже не смеялась. — Право, мистер Смок, вы заставили меня пожалеть о том, что я сделала, но ведь должен же кто-нибудь защитить интересы старожилов. Я понял, что поход за золотом — это в сущности спортивное состязание. — А я поняла, что вы оба хорошие спортсмены, — сказала она со вздохом и прибавила. — Как жаль, что вы не старожилы. Продолжение продолжении двух часов они шли по замерзшему руслу Норвежского ручья, а потом повернули к югу, по узкому извилистому притоку. В полдень они стали взбираться на перевал. Позади тянулась длинная цепь золотоискателей, шедших по их следам. Кое-где с привалов поднимались уже тонкие струйки дыма. Идти было трудно. Они брели по пояс в снегу и часто останавливались, чтобы перевести дух. Малыш первый взмолился об отдыхе. «Мы уже целых двенадцать часов в пути», — сказал он. «Я устал. Вы тоже. Я чертовски голоден и готов, как индеец, закусить сырой медвежатиной. А эта бедная девушка свалится с ног, если не поест чего-нибудь. Надо разложить костер. Что скажете?» Они так быстро, ловко и так методически принялись устраивать временную стоянку, что Джой, недоверчиво следившая за ними, — Должна была признать, что и старожилы не справились бы лучше. Из еловых веток и одеял был сооружен шалаш. Путники не подошли к огню, пока не растерли до красна своих щек и носов. Смог плюнул в воздух. Через секунду раздался звон упавшей льдинки. — Я сдаюсь, — сказал он. — Никогда еще я не видел такого мороза. «Была одна зима в Кои-Куке, когда мороз достиг 86 градусов», — заметила Джой. «Сейчас должно быть не меньше 70 или 75. Я чувствую, что отморозило себе щеки. Они горят, как в огне. Здесь, на горном склоне, не было льда, поэтому они положили в таз твердого, зернистого, как сахар, снегу и сварили кофе». Смок жарил свинину и подогревал сухари, чтобы они оттаяли. Малыш поддерживал огонь. Джой расставила две тарелки, две кружки, жестянку со смесью соли и перца и жестянку с сахаром. Она и Смог ели из одной тарелки и пили из одной кружки. Было уже около двух часов, когда они стали спускаться и попали на какой-то приток ручья «Индианки». Джой, которая теперь хотела, чтобы ее спутники сделали заявки, боялась, что из-за нее они идут медленно, и потребовала пропустить ее вперед. Она шла так быстро и ловко, что малыш пришел в восторг. «Посмотрите на нее!» — воскликнул он. «Вот эта женщина! Смотрите, как мелькают ее мокасины. У нее нет высоких каблуков, она пользуется ногами, дарованными ей природой!» «Да, она годится в жены бравому охотнику на медведей!» Джой повернула голову и бросила благодарный взгляд, предназначавшийся отчасти и для Смока. И Смок уловил дружеское чувство в этой улыбке, и в то же время отметил про себя, сколько женского заключено в этой дружелюбной улыбке. Дойдя до ручья индианки, они оглянулись — и увидели длинную цепь золотоискателей с большим трудом тащившихся вниз с перевала они спустились с откоса в русло промерзшего до самого дна ручья его берега алювиального происхождения доходили до восьми футов в вышину лед был покрыт нетронутым снегом и наши спутники поняли что они сошли в ручей выше находки и выше последних заявок сторожилов морского льва не попадите в родник крикнула Джойс Моку, а то при 70 морозе вы останетесь без ног. Эти родники, обычные для клондайка, не замерзают даже при самых страшных морозах. Они образуют лужи, замерзающие сверху и прикрытые снегом. Вот почему, ступая по сухому снегу, можно неожиданно провалиться в воду по колено. Если в течение пяти минут не переменить промокшую обувь, Ноги придется отнимать. Уже в три часа дня начались долгие серые северные сумерки. Наши спутники стали искать сухое дерево, которое должно было обозначать центральный столб последней заявки. Джой, увлекающаяся и живая, первая увидела его. Она побежала вперед и закричала. «Здесь уже кто-то был. Посмотрите на снег. Вот зарубка на этой елке». и вдруг по пояс провалилась в снег. «Я попалась!» — жалобно закричала она. «Не подходите ко мне! Я сама выберусь!» Шаг за шагом, проламывая тонкую корочку льда, прикрытую сухим снегом, она выбралась на более прочный лед. Смок, не теряя времени, побежал на берег в кусты, куда весенние ручьи нанесли много валежника. Этот валежник, казалось, только ждал спички, чтобы вспыхнуть. Когда Джой подошла к Смоку, «Костер уже разгорался. Сядьте!» — скомандовал он. Она послушно села в снег. Он сбросил мешок со спины и постлал ей под ноги одеяло. Сверху донеслись голоса золотоискателей, следовавших за ними. «Пусть малыш пойдет вперед и поставит столбы», — посоветовала Джой. «Иди, малыш!» — сказал Смок, снимая с нее заледеневшие мокосины. «Отшагай тысячу футов и поставь два столба». «Угловые столбы поставим потом». Смог перочинным ножом срезал завязки с макосин Джой. Они так замерзли, что скрипели и визжали под ножом. Сивашские чулки и тяжелые шерстяные носки обледенели. Казалось, будто вся нога вложена в железный футляр. «Ну, как нога?» — спросил он, продолжая работать. «Я ее не чувствую. Не могу шевельнуть пальцами. Но все обойдется». Огонь чудесно горит. Сами не отморозьте себе рук. Должно быть, пальцы у вас уже онемели. Он снял рукавицы и стал голыми руками хлопать себя по бедрам. Когда кровообращение в пальцах восстановилось, он снова принялся разувать девушку. Вот обнажилась белая кожа сначала одной, потом другой ноги, предоставленная укусом 70-градусного мороза. Смог с яростью принялся растирать ее ноги снегом. Наконец Джой откинулась, зашевелила пальцами и радостно пожаловалась на боль. Она подползла с его помощью к огню. Он усадил ее на одеяло, ногами к живительному пламени. «Теперь сами займитесь своими ногами», — сказал он. Она сняла рукавицы и стала растирать себе ноги, как бывалая путешественница, следя за тем, чтобы они согревались постепенно. А в это время... Он согревал руки. Снег не таял и даже не становился влажным. Его легкие кристаллы были тверды, как песчинки. Укусы и уколы кровообращения медленно возвращались в замерзшие пальцы смока. Он поправил костер, открыл котомку Джой и вынул оттуда запасную пару обуви. Вернулся малыш и вскарабкался к ним на берег. «Я отмерил ровно тысячу футов», — заявил он. Номера 27 и 28. Когда я ставил верхний столб на номере 27, первый из той кучки, что шла за нами следом, остановил меня и сказал, что я не имею права на 28-й номер. «Но я ответил ему...» «Ну?» — закричала Джой. «Что вы ему ответили?» Я ответил ему напрямик, что если он сейчас же не уберется на 500 футов дальше, я превращу его обмороженный нос в сливочное мороженое, И шоколадный пломбир. Он ушел. Я поставил два центральных столба для двух честнейшим образом отмеренных 500 футовых участков. Он поставил свой столб по соседству. Я думаю, сейчас ручей Индианки уже поделен весь от истока до устья. Впрочем, наше дело в порядке. Сейчас уже темно и ничего не видно. Но завтра можно будет поставить угловые столбы. Глава третья На утро погода изменилась. Стало так тепло, что смог и малыш, не вылезая из-под одеял, определили температуру в двадцать градусов ниже нуля. Стужа кончилась. Одеяла были покрыты шестидюймовым слоем инея. — Доброе утро. — Как ваши ноги? — Через потухший костер обратился смог к Джой Гастел.